Глава пятнадцатая. Да здравствует Ковин. Верховные Одри! Тук-тук!» Я подошла к подоконнику и выглянула в окно. Сквозь витражи едва угадывалась фигура в длинном кашемировом плаще с высоким воротом, стоящая перед крыльцом. Солнце уже село за горизонт, и Ферн щелкнула пальцами. Блуждающие огоньки Тут же вымастили ей путь до самых ступенек и облепили холм, как мухи банку с открытым вареньем. Она пришла практически без сопровождения, только Гидеон держался позади. Рука в кожаной перчатке крепко сжимала увитое лозами копье, покрытое тонким слоем застывшей крови, как напылением бронзы. Видимо, сегодня Гидеона уже приходилось пускать его в дело. Зелёные глаза, напоминая об ушедшем лите, отрешённо посмотрели на Коула, возникшего рядом со мной. Гидеон увидел его в окне, беззвучно приоткрыл рот, но тут же отвернулся. С неподдельным любопытством осматривая особняк, Ферн погладила долы колонн, будто всё здесь уже принадлежало ей. Волосы цвета липового мёда, вьющиеся на кончиках, забирал детский голубой ободок, до да чего символично. «Эй, Одри, сладость или гадость?» Ферн широко улыбнулась, заметив меня в окне, и потрясла оранжевым ведерком в виде тыквы. Оно было доверху набито шоколадными батончиками и леденцами. Неужели она прошвырнулась по домам смертных до своего судьбоносного визита в Шамплейн? «У вас особая миссия, Монтак». Обратилась я к трем котам, взобравшимся на подоконник и протяжными укнувшим. «Сожрите все ее конфеты!» Гримма восприняли это как вызов, а я задернула занавеску и обернулась к Коулу. Тот обхватил ладонями мое лицо и заслонил меня собой от тюльпаны, Исаака и Диегос Морган, появившихся в дверях зала. «Ты уверена?» «Когда ты так спрашиваешь, нет». Но Коула нервно дернулся, на что я чмокнула его в щеку и, обойдя, обвела взглядом всех остальных. «Вы все равно мой ковен. Этого ничто не изменит. Делайте то, что умеете делать лучше всего. Доставляйте ферн неприятности», — сказала я, задержав взгляд на тюльпане, сжимающей в руке неаккуратную куклу из пряжи, связанную наспех. Диего привалился плечом к барельефу камина, закатывая рукава выстиранного свитера. За этот час рун на его теле прибавилось. Меж чернильных татуировок увивались красные глифы, вырезанные ножом поверхностно, но собственноручно. Морган поёжилась при взгляде на них, да и я, если честно, тоже. Встрепенувшись и стиснув пальцы Исааков своих, Морган ответственно кивнула. Кажется, не было в особняке никого серьезнее ее в этот момент. «Идем», — бросила я Джулиану, и тот, вынужденно усмирив свое раздутое эго, потянулся следом за Коулом к двери, грохоча цепями. Диего проводил его озадаченным взглядом, мрачно ухмыльнувшись, а я, подобрав с кресла обе скрипки, набрала в легкие побольше воздуха и распахнула дверь навстречу ферн. «Цербер», Коул толкнул Джулиана в спину, и как только они вышли, вышла и я. Моя нога ступила за горсть чёрных агатов и линии из капель крови, очерчивающих дом вдоль плинтусов, а в следующий миг угольная черта на косяках двери зажглась. Тюльпана, Диего, Морган и Исаак ударились о бесплотную стену. Особняк был надёжно запечатан. «Что ты творишь?» Взвинтилась тюльпана и, прошипев несколько слов на валийском, ударила кулаком по куполу, накрывшему весь дом. Тот даже не дрогнул. Старое заклятие Виктории зиждилось на крови нашего рода. Лишь те, кто был связан ею, могли разбить чары. У других ведьм на это уйдут часы. Эти часы я выиграла для своих друзей, чтобы исполнить долг. «Одри, сними печать сербера сейчас же!» потребовал Диего, успев изучить мой фамильный гримуар вдоль и поперек. Понимая, что такое колдовство им не подвластно, он наградил Морган заискивающим взглядом. «Попробую ты. Быстрее!» Морган сглотнула и посмотрела на меня. «Ты мой друг, Морган, а друзья должны доверять друг другу». «Я не знаю как», — соврала она, робко постучав пальчиком по невидимой стене. «Не ври!» Зашелся криком Диего. «Лгунья из тебя просто никакущая!» Я улыбнулась уголком губ. Тюльпана пнула незримую преграду, явно намереваясь пнуть и меня. От ярости у неё выступили желваки, но, надеясь, что в будущем мне удастся заслужить прощение, я кивнула ей и сбежала вниз по ступенькам к ждущему меня на холме. «Зачем?» — спросил он, пока смех Джулиана звенел в воздухе. Ему не нужно было видеть, чтобы понять происходящее. Как-никак, он знал меня с самого детства. «Одри!» «Сладость», — сказала я Ферн, пройдя мимо них обоих и остановившись напротив единоутробной сестры, наблюдающей за нашей сумятицей с плохо скрываемым злорадством. «Все мы были для нее лишь цирковыми гимнастами, до выступления которых она великодушно снизошла». «Не трогай мой ковен». «Хм...» — извлекла Ферн многозначительно, спрятав озябшие руки под меховую выделку пальто. Гиду он решивший подойти ближе к брату, был остановлен одним наклоном ее головы. Он так и застыл, взирая на Коула с нечитаемым выражением. Послушный и верный пес, у которого перед носом водили лакомый кустью. «Что-то я не вижу вестники даров на твоей шее», «Ты не выполнила условия нашего перемирия. Почему я должна идти тебе на уступки?» «Сегодня я не убила Джулиана», — сказала я. «Это уже многого стоит, не правда ли?» На щеках Ферн проступили неуместно милые ямочки. Она улыбалась через силу сквозь зубы и даже не удосужилась взглянуть на Джулиана. Тот держался безмолвной тенью за спиной Коула и будто бы померк, Стоило Ферн показаться в радиусе нескольких метров. Лишь притворялся или действительно боялся. Сложно было что-то прочесть в его глазах, подёрнутых Мацубуси. «Уже не уверена, что рада этому», — сказала Ферн, пренебрежительно махнув на него рукавом. «Ты не умеешь мстить, брат. Меня, моим же оружием». «Пусть я и явилась сегодня без Эмиральды, Хоакина и тех, кто мне по горло задолжал, это ничуть не умаляет ни моего достоинства, ни мощи. Подумаешь, одним шрамом больше, одним меньше? Какая разница?» Будто выжидая момента, ветер приподнял ее волосы, обнажая шею. Там олел шрам по форме напоминающий сигил оберег для младенцев от Фейри. «Сепститишен». Я взглянула на Джулиана, и Коул дёрнул его за цепь. Запутавшись в ней, он рухнул ферн в ноги, поднимая в воздух брызги грязи. «Почему ты его не прикончила?» — спросила она. «Столько лет ненависти. Наверное, было непросто сохранить ему жизнь. Дважды». «Непросто», — согласилась я. «Но я знаю, что если убьют Джулиана, то мне придётся иметь дело с тобой». Мой голос прозвучал ровно и убедительно. От этого уголок рта Ферн, крайне польщенный моим заявлением, потянулся вверх. «А мне тебя не победить. Даже всем нам вместе». «Ты убила свой Ковен и забрала их силы себе». «Шестьдесят две ведьмы». «Семьдесят две», — поправила меня она. «И столько новоодаренных до Берлингтона и в Хейтс, что можно сбиться со счета». «Нет, я не самоубийца». «Я верховная, а каждая верховная должна делать то, что лучше для её Ковина». «Ты мудрее, чем твоя мать. Она бы наверняка гордилась, но не уверена». Ухмыльнулась Ферн и покачнулась ко мне навстречу. Я выставила перед собой ладонь. «Но я всё ещё могу убить Джулиана», — сказала я, и Коул показательно накрутил цепь на пальцы. Обвилась обвелась вокруг шеи моего брата, и он закряхтел, склоняясь к земле. Лицо Ферн предательски побледнело. «И попытать удачу. Опять же, ты наверняка победишь, но и Джулиан умрёт. Согласись, мы обе окажемся в проигрыше». «С чего ты взяла, что я сама его не убью? Джулиан меня предал». «И всё-таки он твоя единственная семья. Даже ты боишься одиночества». Уверенно заявила я и стрельнула многозначительным взглядом в сторону неподвижного Гидуана. Щеки Ферн медленно, но стремительно налились пунцовым. «Я согласна выполнить уговор. Все, что я хочу в обмен на Джулиана и свое верховенство, это лишь одна услуга». Глаза Ферн заблестели, выдавая заинтересованность. Любительницы сделок никогда не упустят возможности выгодно заключить еще одну. «Я слышаю?» «Поклянись мне на крови, что если я не буду Верховной, то ты не тронешь мой ковен». Я поочередно назвала каждое имя, фактически внося в наш договор мелкий шрифт. Коула, Морган, Диего, Тюльпану, Зои, Исаака. Ах да, и их питомцев тоже. Ферн подавилась смешком от такого уточнения, но мне нужны были все гарантии. Пожав плечами, она подошла к Гидеону и без колебаний обхватила рукой остриё его копья, оставляя на ладони безупречно ровный порез. Гидеон напряжённо следил за тем, как капает на траву алая кровь, но Ферн даже не поморщилась от боли. Та давно стала её частью. «Да будет так, Одри!» Она протянула мне ладонь. Её кровь удобряла землю, а затем соединилась с моей кровью, когда я, не раздумывая, шепнула «Тори», которую я повторила уже дважды за этот день. Сердце забилось быстрее, поторапливая. Шаг, еще шаг. Я очутилась к Ферн так близко, что почувствовала запах ее шафрановых духов, а пшеничные волосы лизнули мои щеки. Боясь, что она передумает, я схватилась за ее руку, как за спасательный круг. и сжала до побеления костяшек. «Да будет так, Ферн!» Едва успели спасть старые клятвы, как душу тут же сковала новая. «Ох, как бы мне расплатиться с таким количеством дьяволов!» «Прекрасно!» прошептала Ферн с благоговением в голосе. Дотрагиваясь до неё, я чувствовала магию, обжигающую, как погребальный костёр, и горькую, как полынь. «А теперь за дело!» Ферн щёлкнула пальцами и расстегнула цепи на руках Джулиана. Он, освобождённый, поднялся, держась за её любезно подставленный локоть. Кровь, застывшая под его веками и вдоль линии челюсти, была заботливо стёрта рукавом мехового пальто. «Ты правда прощаешь меня?» — Настороженно осведомился он, отстраняясь от её материнских прикосновений. «Да». «Ты имеешь полное право винить меня в том, что я обманула тебя, обещая воскресить твоих родных. Но никто не заставлял тебя делать с ними то, что ты делал с маленьким Ноа. Мы оба уничтожили наши семьи добровольно. Мы чудовище, а чудовищам лучше держаться вместе». Джулиан сжал пальцами болтающуюся цепь и выдавил слабый кивок. Окинув невидящим взором холм, Он отыскал меня на слух, переминающуюся с ноги на ногу, и едва сдержал улыбку. Ферн впервые не знала, о чём он думает, но, уверенная в обратном, взглянула на небо. Я тоже посмотрела на него. Тучи разошлись, и небосвод, прежде окрашенный в ежевику, вдруг потемнел. «Закат Самайна. Тьма уже здесь». Вздохнув, я перехватила скрипку под мышку, глядя туда, где бушевали воды прежде спокойного озера. Будто, чуя опасность, озеро пробудилось, встревоженное тем, что происходило на его берегах. «Тут», — решила я, спустившись с холма впереди остальных и потоптавшись на стыке земли и берега. Отсюда было видно каменный профиль особняка в окружении безжизненных тыквенных голов. Джулиан неуклюже покачнулся, когда я подошла и впихнула скрипку ему в руки. Действуя вслепую, он прошелся по грифу пальцами, будто вовсе не играл на ней сегодняшним утром. Приложив его к плечу, брат кивнул. Ферн послушно отошла в сторону, чтобы не мешать нам, и, поставив ведерко на землю, принялась наблюдать, не зная, что должна бояться». «Набрав в легкие побольше воздуха, я вспомнила музыку заклятия и завела ее по новой, изменив лишь несколько нот. Буйных, резких и непреклонных, как сама Ферн. Новая половина ритуала, которую я никогда не впишу в гримуар». Джулиан подхватил мелодию, а спустя минуту его брови сошлись на переносице. «Если бы не наша клятва, Он бы точно бросил скрипку на землю и побежал к особняку. Ведь когда настало время для Аллегра, от которого Ферн поморщилась и повела плечами, он начал понимать, что к чему. Но не имел права остановиться. Слишком поздно. Губы его сжались, выражая презрение к тому заклятию, что заставило кровь снова побежать по моей спине, а зажившую рану на спине Джулиана вновь прорезаться». Кружась со скрипкой по холму, я танцевала, плавно обходя ферн по дуге вдоль песчаной черты. И тогда, когда невидимая нить, которую я оплетала на строях, заискрилась в воздухе, словно начинающаяся гроза, была сыграна последняя нота. Задыхаясь от силы и надежды, которые я вложила в эту мелодию, я опустила скрипку и посмотрела на ненавистную сестру. Она смотрела на меня равнодушно, словно не ощущала никакого эффекта от ритуала, а спина ее, в отличие от моей, не кровоточила. «Разве так должно быть?» «Не знаю. Это ты у нас творец заклинаний, а не я». «Все?» — осведомилась Ферн, приподняв одну бровь, когда неловкая тишина неприлично затянулась. «Что-то не впечатлило. Джулиан, ты уже чувствуешь себя верховным?» Или Одри здесь просто так плясала?» Тот и сам не понимал, что происходит. Я опустила глаза на скрипку, прислушиваясь к ощущениям. Связь с Джулианом была так же отчётлива, как моё собственное сердцебиение, но, Ферн, мы должны были сосуществовать все трое. Кровь от крови, магия от магии. Ритуал должен был сработать. Но проверить наверняка, получилось ли, я могла лишь одним путём. «Да, да, получилось», — соврал Джулиан, и когда он отнял от слепых глаз пальцы, растерев их, те снова стали серыми и сияющими, прозрев по его велению. «Вот и доказательство». «Поздравляю», — улыбнулась Ферн обоим. «Ты получил, что хотел. А теперь...» «Сай сивит, сивит. верни раба в неволю. Её лицо подсвечивалось блудными огоньками, дрожащими у нас в ногах. Ферн ловко выдернула из конфетного ведёрка нечто похожее на лавандовый леденец в шелестящей обёртке и раздавила его в руках. Губы её шевельнулись, но перестал шевелиться Джулиан. Упал камнем на траву, парализованный. «Ты веришь в справедливость, брат?» спросила Ферн, глядя на него сверху вниз, пока тот боролся с чарами, сыпля заклятиями на валиском, Он замолчал лишь, когда Ферн продемонстрировала ему свою ладонь с сиреневыми разводами от вереска, перетертого в пальцах, давая понять, что ничего не выйдет. А Я не знала этого заклинания, но чувствовала его силу. С такими чарами оно так просто не совладать. «Ты обещал мне свою преданность», А я взамен обещала тебе осуществить все твои мечты. И осуществила. Ты верховный, и рядом с тобой, Одри. Наша сделка официально выполнена. Но раз ты передумал, то передумаю и я. «Только посмей!» — прорычал Джулиан, и Коул принял защитную стойку. Это было единственное, что объединяло их обоих. «Желание спасти меня». Я вырву тебе хребет, если тронешь ее хоть пальцем. Неужели ты совсем тупая? Она же насво...» Джулиану будто сдавили горло. Вместо снятых слов, которые могли все испортить, он издал нечленораздельный писк. Трава под ним окрасилась валой от разошедшегося рубца. Он пытался нарушить клятву. ай ай -яй, яй я не стану трогать Одри». Утешила его Ферн, наклонившись. «Она сама все сделает, ведь ритуал передачи верховенства не закончен. Все не может быть так просто. Я права?» Коул стиснул в пальцах рукоять меча и мельком обернулся всем своим видом, требуя объяснений. Точно так же посмотрела Джулиан. Мелодия, исполненная мною в саду, была первым этапом ритуала. «Концерт у озера, главным слушателем которого стала Ферн, вторым. Настало время третьего. Джолиан еще не верховный». Тихо призналась я, и губы Коула раскрылись, но не выпустили дыхание. Вдохнуть он физически не смог. «Мы верховные вместе. Я разделила с ним свою силу, а теперь мне надо от нее отречься. Ритуал заканчивается там же, где все началось». «Нет». Выдавил Коул, и его кожа стала такой бледной, что просвечивала, покрытая мурашками. «Вот что за ритуал ты создала? Самоубийство? Довольно с меня. Я тебя слушал. Теперь ты послушай. Ты сделаешь это только через мой труп». «Это можно устроить». Новохон одним невесомым жестом рассек воздух в опасной близости от чеки Ферн, когда та приблизилась, но она успела отвести голову назад. Выпад Коула вдруг перехватила другая рука, мужская и мускулистая, в закатанном свитере с идентичной меткой. «Уйди с дороги, Гидоан!» Вместо этого он ударил Коула тупым концом копья в живот и выбил у него из рук навахон. Меч сложился и покатился по песку, а уже в следующую секунду Гидоан взял Коула в захват. Метки у обоих светились, но силы их, как и цели, были неравны. Гидеоном двигала любовь к брату, а Коулом — любовь ко мне. «Ой, только не делай вид, что ты не рада», — закатила глаза я, равнодушно взглянув на Ферн, пока избавлялась от платья. «Придумай я иной ритуал, ты бы все равно не оставила меня в живых. Ты ненавидишь вовсе не Викторию. Ты ненавидишь меня за то, что она была со мной, а с тобой нет». «Есть ли разница?» — пожала плечами Ферн. «Мы обе видели одно и то же будущее. Его не изменить. Ради Джулиана я могла бы помочь тебе выкрутиться, но он этого не заслужил. Да, братец?» Ферн наступила сапогом ему на поясницу, вдавив каблук. Джулиан фыркнул, и елозе на земле и пытаясь подняться, но вереск на пальцах Ферн переливался сиреневыми пятнами, как флоресцентная краска. Блуждающие огоньки замигали, возмущённые происходящим, на что Ферн, раздражённо притопнув, отправила их прочь. Берег застелила тьма, но ненадолго. Огоньки, словно живые свечи, рассредоточились по поляне и обрели временное пристанище в тыквенных фонариках. От этого зрелища сделалось жутко. Десятки голов, улыбающихся в ночи, смотрели на мою ритуальную казнь. Казалось, если прислушаться, можно услышать их смех. «Одри, не делай этого!» — раздались голоса Коула и Джулиана. Один боялся за меня, а другой за нас обоих, зная, что вот-вот случится, но не в силах даже сказать об этом. Я остановилась на краю пирса. Ветер гнал круги по воде. Она была ледяной, как прорубь, и у меня застучали зубы. Лихорадка после ритуала Джулиана давно прошла, оставив после себя лишь слабость и озноб. Я тоскливо оглянулась на своё шерстяное платье, брошенное на песке. В одной белой майке, хоть и длинной, было ужасно некомфортно. «Тебе помочь?» — громко спросила Ферн, заняв лучшее место в первом ряду. Прямо на стыке жёлтой травы с мелкой галькой и серым песком. Коул стоял чуть дальше, на коленях, скрученные Гидеоном, которому едва хватало сил удерживать его. Оставив на брате по меньшей мере дюжину синяков, ссадин и даже укусов, Коул едва дышал, забыв обо всём, о чём я просила. Его карие глаза казались чёрными, блестели, как те агаты, что держали мой ковен в заперти. Его рот, приоткрытый и изогнутый серпом, беззвучно молил остановиться. «Не то меня, не то Ферн». Набравшись смелости и повернувшись, я снисходительно улыбнулась ему, делая шаг вперёд. «Ты должен мне две коробочки китайской лапши». Брови Коула поползли вверх, выдавая недоумение, но затем он замер, вспомнив, и его сопротивление ослабло. «Каждая верховная ведьма рождается при странных обстоятельствах». В нашем Ковине ходила легенда, что если Верховная родилась в мороз, она никогда не мёрзнет, а если в воде, следовательно, не может утонуть. Правда, я не проверяла. «Ах, как долго!» — закатила глаза Ферн, не выдержав. «Давай я всё-таки помогу». В тот же миг мои лодыжки налились тяжестью невидимых железных ядер, и что-то рывком дёрнуло меня вниз. Прогнившим доскам пирса это не понравилось. Поросшие склизким пушистым мхом, они и так с трудом выдерживали мой вес. Под чарами доски прогнулись, разлетаясь в щепки. Чей-то крик позади поднял ввы стаю полусонных птиц. Секунды падения будто длились целую вечность, а затем ледяное озеро гостеприимно приняло меня в объятия и выжгло из легких весь кислород. Обломки торчащих досок зацепились за одежду, царапая, Я потащила их вместе с собой на дно, стремительно утопая под тяжестью заклятия. Шамплейн простиралась на сотню метров в глубину, а я все падала и падала, погружаясь в его недра под толщей воды. На поверхности танцевали лунные блики. Гладь напоминала слой прозрачного стекла, такое тонкое, хрупкое, но навсегда разделившее меня с остальным миром. Однако в тот миг, когда мои ступни коснулись дна, Я вдруг испытала покой. Созерцая, как в непроглядной темноте, разгоняемый тусклым свечением моих пальцев, проплывает каскад мелких цехлит, я зарылась ногами в песок. И в тот момент запас воздуха иссяк. В груди нещадно запекло. «Пожалуйста, пусть легенда окажется правдой». Вздох. Легкие заполнились озером. И я стала его частью. Распираемые холодом, они нестерпимо ныли, однако голова не кружилась, а тело не билось в агонии. Лишь содрогнулась несколько раз, противясь давлению растущему внутри вместе с магией моего рождения. Та была броней, делающей меня неуязвимой для излюбленной казни инквизиторов. Я больше не тонула. Я дышала. И, подогнув ноги так, чтобы удобно усесться на дне шамплейн, я приставила к плечу руку, воображая скрипку. Те крупицы верховенства, что еще теплились во мне, как надежда, исчезли вместе с последним движением пальцев. Ритуал, наконец-то, был завершен. Первую минуту ничего не происходило, и вторую минуту тоже. Абсолютная тишина, как вакуум. Вода заложила уши. Выжидая неизвестно чего, я перебрала пальцами мелкие камешки, которыми было застелено дно. Они, подсвеченные моей магией, напоминали драгоценные малахиты. Зелёные, светящиеся, как я сама, мысленно повторяющие заклинание светлячков, чтобы не оказаться в кромешной тьме. «Смотри на меня, Джулиан! Дыши же!» Это прозвучало так близко и вместе с тем далеко, Здесь, на глубине, и одновременно там, на берегу. Связанная с братом и кровью, и солнцем, от которого спину щипала вода, я слышала его. И видела тоже. Джулиан, распластанный на траве, сотрясался в конвульсиях. Из его рта вытекала вода. Так много, будто он выпил неагарский водопад. Джулиан хрипел и захлебывался. «Ведь из нас двоих только я была рождена в Шамплейн. Только я не могла утонуть». «Джулиан! Роучев. Ферн пыталась удержать его голову на своих коленях, повторяя заклинания за заклинанием, пытаясь разорвать нашу с ним связь, порожденную ритуалом. Звучание скрипки не просто забирало мою магию и, деля ее пополам, отдавало ему. Оно буквально делало нас единым целым. Я слышала все, что происходило с ним, Я видела, как мой брат медленно наливается синевой, раздирая ногтями горло, как белки его глаз окрашиваются в красный и как тяжелеет пиджак от исторгаемой воды. Я чувствовала то же, что чувствовал он, умирая, нескончаемый страх, растерянность и небывалую тоску по семье. Всё, что происходит с одним, происходит с другим. Рождённая вместе, она должна и умереть вместе». Вцепившись пальцами в песок, я снова вдохнула, тем самым вынося Джулиану смертный приговор. Озеро пошло рябью и заклубилось. Поднялся песок. Переливаясь, он обрел знакомые черты и явил мне образ моего брата-близнеца. Физически Джулиан все еще был там, на берегу, но сознанием или душой он был со мной». притянутый ко мне силой солнца, кровоточащего на наших спинах и собственной любовью. Всего лишь мираж, но Джулиан беззвучно шевелил губами, пытаясь что-то сказать, пока там, в реальности, он умирал на руках у Ферн. Предсмертная агония вытравила из него скверну, освободив человеческое естество на последних минутах жизни. То пришло, чтобы проститься. Раскаяние в серых глазах было мукой для нас обоих. Я прижалась к груди Джулиана, как в детстве, и позволила неосязаемому видению обнять меня. Если это было не прощание, то хотя бы принятие. «Прощай, брат. Надеюсь, ты обретешь покой. Мы оба». Пальцы прошли сквозь плечи Джулиана, хватая пустую воду, и его образ померк. Песок опустился обратно мне в ноги, и я снова осталась одна – А та моя часть, что разделяла боль Джулиана и вопила во все горло, наконец-то затихла. Я увидела заплаканное лицо Ферн над собой и бескрайнее черное небо, на котором проступили звезды. А затем серые глаза, которые стали моими глазами, остекленели. Сердце Джулиана застыло, и наша связь обрывалась. Я запрокинула голову, чувствуя, как дрожит озеро, скорбя по нему. Последнему Верховному. Над его гладью клубилось электричество, магия, выпущенная на волю с последним вздохом. Без сосуда Верховенство не могло существовать, а я не была согласна принять его обратно. Потому оно чистым пронзительным светом впиталось в воду и на миг осветило собой все озеро, ослепив даже меня. Но почему же с Ферн ничего не происходило? Она была третьей, она была в нашей цепочке. Я сосредоточилась, проникая в ее разум, который должен был сплестись с моим тугим узлом, но я по-прежнему ничего не чувствовала. Ферн сидела там, на берегу, совершенно невредимая, и лишь слезы бежали по ее лицу, никакой озерной воды. Вот почему она ничего не почувствовала и даже не поняла, что именно произошло. Ритуал действительно не сработал, но ведь кровь от крови. В одном кругу, одна музыка. Что же не так? Песок снова поднялся с дна. Я стукнула по нему кулаком, беззвучно крича. «Все старания впустую!» Я встала. Пора было возвращаться. Туда, где мне предстояло попытаться победить Ферн ещё раз. Теперь по старинке. Туда, где она рыдала над телом Джулиана, и где стоял ее оглушительный визг. Оттуда же что-то нырнуло со сломанного пирса следом за мной. Бульк. «Ты что, с ума сошел? Ты же плавать не умеешь, идиот!» Последнее, что я ожидала увидеть на глубине озера, куда бросилась умирать, это лицо Кола пришедшего спасти меня, когда спасать теперь надо было его. «Ведь ему даже не нужно было прилагать усилия, чтобы уйти на дно. Он и так плавал, как булыжник». Хаотично гребя руками, Коул очутился совсем рядом, и я притянула его к себе за шиворот футболки. Зелёный свет вокруг задребезжал от моего беззвучного смеха, отразившись в перепуганных глазах Коула. Заметив, как он корчится от подступающей гипоксии, я поцеловала его, делясь и своим счастьем, и дыханием магии. Мы провисели так в воде еще несколько минут, сжимая друг друга в объятиях, и не было ничего прекраснее этого. Наткнув пальцем вверх, я подтолкнула Коула, помогая ему всплыть, а сама обернулась на легкое прикосновение к плечу. Из тьмы озера показалась тощая рука, сплетенная из водорослей, останков рыбы вместо косточек и самой воды. На пальцах с липкими присосками, напоминающих осьминожье щупальца, висело моё жемчужное ожерелье. Спасибо, что придержала его у себя немое. Я застегнула вестники на шее и блаженно сомкнула веки. Прежде хранящие колдовство, сворованное из несчастных новоодарённых, они вдруг открылись и отдали его мне без остатка. Я почувствовала их согласие, их поддержку, и страх не выстоять перед Ферн растаял сам собой. Кивнув зубастой озёрной деве, я поплыла вслед за Коулом. Он то и дело, подталкиваемый моими руками и заклятиями, всплыл первым, жадно вздохнув. Я же вытошнила воду, набранную по самый желудок. Голова шла кругом, и если бы не Коул, вытянувший меня на склон берега, я бы наверняка ушла обратно на дно. Рука об руку, мы ступили на сушу, и блуждающие огни, застрявшие в тыквах, вдруг переменились. Они мигнули и залили весь холм рубиновым светом, как кровью, отражение злости ферн, от которой сорвался её голос дребезжа. «Что ты наделала?» В глазах с потекшей тушью дрожали слезы, делая дымную радужку глаз металлической. В последний раз, проведя рукой по щеке Джулиана, лишенный всяких оттенков, Ферн поднялась с земли и шагнула ко мне навстречу. «Ты убила нашего брата!» — закричала Ферн, и воздух вокруг уплотнился от ее магии. Одним ловким движением Коул подобрал на Вахон, отброшенный в схватке с Гидеоном. Тот, не успев помешать ему, обнажил копье и замер напротив, не зная, что делать. Атаковать родного брата первым? Ждать? Бежать? И Коул и Гидеон прекрасно понимали. Вторая драка неизбежна, но так же просто, как раньше, ее не разрешить. Оба будут защищать сокровенные изо всех сил. Один против воли, а другой против здравого смысла. Я выжила майку и стряхнула с босых ног песок, подбирая шерстяное платье, чтобы одеться. «Да», — ответила я, не глядя на ферн, и тело Джулиана посиневшее и блестящее от влаги. Я его убила. Вдалеке на вершине холма что-то загрохотало. С этой части берега открывался прекрасный вид на особняк. Его и озеро разделяло всего 200-300 метров. Сокрытые в ночи, покрытые пляшущими тенями от блуждающих огоньков, бросившихся в рассыпную, дом вдруг начал разваливаться на части. Тёмные окна, освещенные уютным пламенем камина, лопнули, взрываясь друг за другом витражным фейерверком. Все три этажа накренились, будто дом пытался сложиться пополам. Вдоль стены колонн поползли глубокие трещины, рвущие мрамор на куски. Перевезенные и выстроенные из того же камня, что и наш первый дом во Франции, особняк испокон веков служил Ковину Шамплейн священной обителью. Он повидал единицы врагов, неприступный. Он слышал крики сотни новорожденных, вселюбящих. Он скорбел по каждой из ведьм, что встретила старость и смерть в его лоне. Дом был плотью нашей многовековой традиции, а сам Ковен — ее душой. И то, и другое умирало вместе со своим Верховным, ведь без него ничего из этого не имело смысла. «Что происходит?» — прошептала Ферна, обернувшись на шум грохочущих камней. Куски мрамора и гранита падали, стены рушились, а крыша прогибалась все ниже, пока не проломила дом до основания. Тот рухнул, обратившись к булушников булужников. Вся скорбь и горе ушли вместе с особняком, но те, кто был его заложником, успели выбежать. «Ковин умер», — улыбнулась я, глядя на руины своего дома. «Да здравствует, ничего». Ферн посмотрела на меня, и я впервые увидела в ее глазах страх, граничащий с уважением Всё это время она хотела, чтобы я поняла её, готовую пожертвовать всем ради единственной цели. Ферн хотела слепить из меня саму себя. И у неё получилось, но она никак не хотела признавать, что между нами всегда будет одно различие, которое не истребить. Она не боялась запачкать руки ради самой себя, а я не боялась запачкать их ради тех, кто спустился с холма и выстроился за ее спиной, оставаясь моим ковеном, даже когда его не стало. «Ты не просто разделила с Джулианом верховенство, ты соединила себя с ним и со мной пыталась», — поняла Ферн наконец-то и издала странный звук, похожий одновременно и на всхлип, и на смешок. «Только ничего не вышло, да? Я тебе не по зубам». «Только почему же ты сама не сдохла, захлебнувшись?» Я пожала плечами, задумчиво озираясь на серый залив. «Семейные причуды? Тебе не понять. Конечно, жаль, что с тобой это не сработало, но попытка не пытка. Не вышла. Так попробую иначе». «Да ты оптимистка. Драться со мной в лоб? Хитрость была твоим преимуществом, но ты его упустила», произнесла Ферн, и голос ее просел. напоминая шелест ветра, раскачивающий верхушки деревьев. «Теперь я уничтожу тебя и всех, кого ты любишь». «Меня? Может быть, но не их». Я взглянула на своих друзей позади неё. Плечом к плечу они, перепачканные каменной пылью, обступили ферн полукругом. Гидоан прислонился к её спине своей, вскидывая копье. «Если я не буду Верховной, ты не тронешь мой ковен. Помнишь такое?» Ферн будто дали оплеуху. Она покраснела, но с достоинством выдержала удар по ее чистолюбию, уже во всё перебирая пальцами воздух, плетя паутину тех заклятий, что вот-вот обрушатся на меня, чтобы стереть с лица земли. Впервые чувствуя свое превосходство, я продолжила распаляться и распалять. «Ты всегда считала меня золотой девочкой. Ведь я не страдала 120 лет в заперти, как страдала ты. Однако кто из нас двоих, видя будущее, принял его как данность?» «В отличие от тебя, я сделала все, чтобы обыграть это будущее себе на руку. Я обыграла. Да, ты знаешь вкус боли, но не вкус поражения. Я же проигрывала всем подряд половину своей жизни. Хотела превратить мою жизнь в ад. Что же?» «У тебя получилось. Добро пожаловать, мои демоны, к твоим услугам!» Ферн резко обернулась. Тюльпана держала в руках тугую куколку из пряжи, за которой тянулся увесистый моток нитей. Я видела эту пряжу, валяющуюся на полу гостиной, пока она придумывала новое заклинание. И, кажется, у неё получилось». Медленно наматывая на пальцы нить, тюльпана что-то шептала одними губами, отделившись от остальных. Аметистовые глаза сияли в полумраке, как звёзды. В противоположную сторону двинулся Диего. На его поясе висели ножны, как у Коула, только сразу с десятком клинков, подобных тем, что были воткнуты в землю по всему холму. Растегнутая рубашка и закатанные рукава подставляли холодному воздуху черные сигилы. Они двигались, перетекая с места на место, как чернильные змеи, пока Диего читал заклинание на арабском, которого даже не было в моем гримуаре. Я увидела гримов, собравшихся в одну неказистую, но высокую и горбатую тень со скорпионием хвостом и гигантскими лапами. Не имея физической оболочки в лице Сэма, они были хилыми, но зато проворными. Кружили вокруг Ферн, перемещаясь быстрее, чем та успевала повернуться. Она невольно тронула пальцами свой ушной хрящик. Тот однажды, задетый монтегом и распухший от его яда, так и остался темно-фиолетовым. «Кис-кис, котик!» — едко ухмыльнулась Ферн, демонстративно потеребив свое ухо. Монтаг заурчал и занес для удара хвост. В следующую секунду она взметнула руку, отгородившись от выпада скорпионьего хвоста заклятием, как стеклянным барьером. Затем Ферн повторила свой жест, и стекло это сделалось настоящим. Его острый шип выскочил из земли и пронзил Монтага в грудь, деля пополам. С утробным криком распавшись на части, трое гримов уползли под деревья. Я чертыхнулась. Совсем забыла включить шеду в наш проклятый договор. С облегчением увидев, что Монток вновь сползается в единое существо, медленно восстанавливаясь, я чудом увернулась от тёмного сгустка, что прыгнул на ферн с другой стороны. То был Исаак. Покрытый бархатистой тьмой, как волчьей шкурой, с лезвиями вместо пальцев и в белой безобразной маске, он ударился об ту же стеклянную стену и упал в песок. Но ему потребовалось всего секунда, чтобы подняться вновь. Он просочился между нами с Коулом, даже не заметив. Все его внимание было приковано к ферн, на которую Морган, стоя поодаль, молча указывала пальцем. Лишь волосы ее колыхались от янтарного света, источаемого кожей и самой душой. Исаак снова прыгнул, поднявшись на дыбы, а Ферн вновь отразила атаку, одним точным телекинетическим броском отправив его купаться в озеро. Не давая ему всплыть, Ферн шепнула, упиваясь раздавшимся воем от звука ломающихся костей. «Хордас!» Но не прошло и секунды, как пытка Исаака оборвалась, и заклятие Ферны вернулось против неё же. Она согнулась пополам и откашляла тёмно-бордовую кровь. Точно такая же вовсю бежала по её пальцам из пореза, оставленного нашим договором, который она беззастенчиво отказывалась соблюдать. Столь грубый жест неповиновения не мог пройти бесследно. Клятва методично уничтожала ее в ответ на всякую попытку уничтожить мой Ковен. «Тебе плохо?» — не упустила возможность подтрунить над ней я, подходя ближе. «Интересно, с чего бы это?» «Гедеон», — шепнула Ферн, проигнорировав мою издевку. Тот, с трудом оторвав взгляд от кола стоящего рядом с моим плечом, повернулся и одним отточенным движением едва не обезглавил прыгнувшего Исаака. Ферна облегченно усмехнулась, все-таки найдя лазейку. А Гидеоне в нашем договоре не было ни слова. Вытянувшись во весь рост и поправив ободок, сдерживающее ее медовое безобразие, она снова сконцентрировалась на мне. Голос ее прогремел так громко, что холм содрогнулся, будто бы сделал вздох. В лицо мне ударил сноп сухих осенних листьев, а под ногами заклубилась голодная мгла. Сделавшись матовой и густой, как дым от тлеющих пучков трав, она поднялась и обрела человеческие черты. Много-много черт. Ревела эте И явитесь чей дар теперь мой!» Вокруг ферн выстроился целый ковен из призраков. Она выбрала в себя магию семидесяти двух ведьм и ведьмаков, павших от ее руки в горе Кливленд, следом за Марком Сайфером. В ней же были десятки новоодаренных, чьи жизни она забрала в Риверхейтс. Неизвестно, сколько было смертей на ее совести там, где она успела побывать до своего прибытия в Вермонт. То были не души, а лишь колдовство мертвых, дары, облаченные в некогда утраченную форму, как старые выцветшие фотографии. Ферн отпустила свою магию на волю, разделив ее на сотню самостоятельных стражей, готовых на все, чтобы защитить свой сосуд, свою верховную. Афертеми Хикор, Аудрей Дефоэ, шипнула Ферн, и призраки синхронно повернули ко мне свои безликие головы. А ты, Гедон, принеси мне сердце ее отташе. Я увидела, как окаменело его лицо, но как подчинилась рука с загоревшейся оранжевой меткой. Пальцы перехватили копье крепче, и вены вздулись, побелев. Кол, все это время держащий боевую стойку, опустил на вахон даже не в силах допустить мысль, что гиду он послушается. Одно дело — удерживать брата, чтобы не мешался под ногами, а другое — прикончить собственными руками». «Убей Коула Гастингса! Ну же!» Кадыг и дернулся. Он сглотнул и затряс головой, пытаясь попятиться, но ноги сами понесли его вперед. «Я не стану этого делать!» Но делал. Копье поднялось, целясь в Коула. Горящая метка стала темнеть, как предзакатное небо, и набухло, разрастаясь. цвет прогнившей вишни, титановым обручем сжимающий и запястье Гидона и его свободу воли. Я никогда не видела, как работает привязь Оттоше, когда защитники отказываются выполнять приказ. Ведь мама никогда не просила их делать то, что они не стали бы делать априори, а я не была способна на это и подавно. Клятва Оттоше. Магия, которую создали сами охотники на ведьм, неприкосновенная для нее испокон веков. Исторический и колдовской парадокс. Потому клятва от Таше — воплощение благодарности и любви, а не принуждения и насилия. Но если извратить ее суть, принести не из добрых побуждений, а из безысходности, клятва от Таше становится поводком». «Принеси в жертву вещь, самую близкую твоему сердцу, ибо отныне лишь ведьма имеет на него право». «И ты не имеешь права отказаться». «Гидон», — позвал брата Коул. Тот стремительно сокращал между ними дистанцию и пытался оттеснить его кромки воды, чтобы отрезать от меня. «Ты все, что у меня есть. Борис Ферн, не со мной». «Я пытаюсь», — процедил Гидуон, наступая. «Но не могу, грёбанная метка. Прошу, останови меня!» Гидуон замахнулся, нарочито неуклюже, вяло, давая Коулу фору. Тот с лёгкостью увернулся и маневрировал, не позволяя зажать себя у воды. Искры от двух скрещенных клинков согрели октябрьский воздух. «Лакус!» шепнула я, подобрав горсть песка и взметнув его в воздух. Тот прошел сквозь полотна нескольких магических фантомов в длинных платьях, увешанных крупными бусинами, как те, что носили в завтра. Призраки ферн, наступающие на меня, исчезли, но едва я успела набрать в ладонь еще горсть, как подступили новые. «Нелегка, Доля, неверховный, правда?» Протянула ферн, когда спустя пять минут я начала задыхаться и быстро оседать на песок. «Слабость, головокружение. А мы ведь только разминаемся. Вестников недостаточно, чтобы быть мне равной». Затем она сложила обе ладони пирамидой, и ее призрачные фантомы обрушились пчелиным роем на тюльпану Диего и Морган. «Я не люблю нарушать клятвы». прорычала Ферн, и лицо ее утонуло в крови, хлынувшей из носа. Она стонала, кривилась от той боли, что не вынес бы ни один живой человек в мире. Кроме девушки, которую разделывал по частям собственный отец с самого детства. Потому она продолжила стоять, несмотря ни на что, и даже чернеющая рука не заставила ее передумать. «Не люблю, но переживу». За унывным шепотом фантомы принялись сыпать заклятиями. Словно настоящий ковен, только безропотный и покладистый. Фантомы терзали, кололи, сбивали с ног и меня и моих друзей, норовя свернуть нам шеи и вывернуть наизнанку. Я услышала, как ахнула тюльпана, повалившись на земь и выронив свою куколку из пряжи. Исаак рванул к ней на подмогу, а Монтак заслонил меня собой. Скорпионе хвост ловко разбил облако плывущих к нам чар. Но призраков было слишком много. Ежесекундно рядом вырастали новые, и каждый из них творил свое заклятие. Среди хора разноголосых шепотков я услышала порчен разложение, гипнотизирующий морок, проклятие сранчи. Вскоре призраки были повсюду и заполонили собой весь холм, отчего ночи сделалась белой, как тот могильный трещащий дым, из которого они были сплетены. Я невольно закрутила головой, скрестив пальцы. Если Зоя была поблизости, то это был идеальный момент, чтобы появиться. Но минуты шли, а помощи все не было. Поэтому нам приходилось рассчитывать только на себя». «Осирис, знаток целебных трав, страж чаша справедливый, склони ее хоть раз, перевесь перо богини истины Маат и пробуди Дуат. Диего, прежде обходящий воткнутые в землю клинки, наконец-то остановился аккурат между двумя черными рукоятями. Ферна вернулась на него, настраженно щурясь, но до последнего не воспринимая всерьез. Правда, до тех пор, пока он не выставил перед лицом руки и не сложил их вместе. Вдоль обеих, от косточек на запястьях до локтей, тянулись знаки. Точнее, половины одного. Диего соединил руки, и точно так же соединились его татуировки. То были сигила Сириса, напоминающий фигуру парящей в небе совы, что и сейчас кружилась над головой Диего, подбадривающе ухоя. А что носит титул Хинцементи, Владыка Запада и Царство Мертвецов, вели восстатие, мусмири чудовище Амат и пробуди Дуат. Тираны, что Диего оставил на себе, освещая тамы кровью, снова были свежи. Собираясь надключиться, кровь поползла по его груди и животу, с из множества мелких порезов. В ответ на это ветер разверел, пытаясь разъединить его руки, закрывающие лицо, и остановить приход на землю того, что должно было остаться в этой земле навсегда. Борясь с неведомой силой, препятствующей ему, Диего сжал руки крепче, и две части сигила вспыхнули синим пламенем, как будто кто-то поджег их спичкой. «Упуаут, великий волк, проводник для грешников, что сам безгрешен. Открой священные врата для Ба, фараонова острая стрела и пробуди дуат». Мне прежде доводилось видеть ритуалы некромантии в его исполнении. После того, как ушла Рошель, Диего привел меня на кладбище в полнолунье, чтобы показать, как именно выглядит воскрешение мертвых. То был сложный ритуал, похожий на черную мессу из бульварных газет. Петушиные головы и бараньи рога, закаменелая ртуть и девственная кровь. Даже осколки зеркала, которым самоубийца вскрыл себе вены. Смотреться в эти осколки было чревато помутнением рассудка. Ценейшие ингредиенты для призыва мертвых. Лишь тогда я поняла, что такое некромантия на самом деле. Некромантия... Это вальс на древних надгробиях и сладкий младенческий сон, каким спит каждый покойник в свежевыротой могиле. Это скорбь, которая меня так долго учила ворожея, и лакомые подношения для забытых богов. К ним Диего взывал еще до встречи с Ковином Микаэла и продолжил после его смерти, так и не уверовав в мексиканскую святую смерть». Конечно, Таев прям впрямь выглядела слишком безобидно на фоне Осириса, чей питомец Амат пожирал человеческие сердца. Недаром некромантию уважали в той же мере, что и боялись. Со стороны она казалась гораздо темнее, чем всякий шепот и даже сепститишен. Но вопреки заблуждениям, на самом деле некромантия была магией жизни, а не смерти. Разве можно назвать злом колдовство, что возвращает отнятое? Невидимая граница соединила клинки, накрыв весь холм и берег еще одним дымным полотном, из которого восстались тонущие тени. Но в отличие от фантомов Ферн, дым этот пах сахарной клюквой и подсвечивался лунным светом. То были настоящие духи — ведьмы, колдуны, аташе, и даже звери, когда-то павшие вблизи земель Шамплейн. Бурый медведь, лисий семейство и стая волков образовали единую стаю. Всех их, выстроившихся в один ряд, объединяло одно. Бака, Хат, Сах, Рен, Шуит и Ах вместе высыхем, к которым я взываю. Прошептал Диего, не разъединяя рук. Все, кто хочет защитить свой дом, вас я к битве приглашаю. В мешанине из полупрозрачных тел, налетевших друг на друга, мне померещились медные волосы и обнаженный новохон, рубящий фантомов ферн направо и налево. Рядом пронесся мужской силуэт, широкоплечий, с густой бородой и добрыми светлыми глазами, и я вздрогнула от невольного воспоминания о том, как Валентин Эбигнейл учил нас Джулианом печь яблочный крамбл. Взгляд выхватил из толпы и детские фигуры, прикрывающие Монтага, пытающегося добраться до Ферн, а затем и женщину в платье землистых оттенков с жемчужным гребнем в волосах. Я отвернулась раньше, чем успела бы поверить, что это действительно моя семья, и сосредоточилась. Я же говорила... «Сказала я Ферн, когда она, сбитая с ног скорпионием хвостом и лишившаяся половины своей призрачной армии, тоже начала кряхтеть от усталости. «Не обязательно быть верховной, чтобы победить тебя!» Диего, отступив на несколько шагов назад, опустился коленями на траву, пребывая в трансе. Его губы беззвучно шевелились, а березовые волосы открыли свой первозданный вороной цвет». Вся его магия ушла в землю, чтобы удерживать на ней души мертвых. Тогда пришел черед тюльпаны. Размотав моток соломенной пряжи, она начала свой ритуал и вдруг запела. Тихо, но весело и задорно, будто мы уже праздновали нашу победу в кабаке. Подхватив ее ритм, я вторила голосам, раздавшимся отовсюду сразу. «Ведьма, ведьма пой со мной, сегодня, сегодня ты идешь домой». Ищу узел к узелку, туго затяни пеньку. Смотри, какое ожерелье, дар ответственного древа». Вот чего тюльпана ждала все это время. Хора появившихся ведьм, незаметно поместивших ферн в круг ритуала. Одной той тенью Ковен Шопотов выступил из темнолесья нам на помощь, как и было обещано Авророй, в час великой нужды. Ее саму нигде не было видно, но мысленно я пересчитала целых тридцать ведьм, нескольких из которых помнила еще со дня старые. В длинных кашемировых плащах, тесненных фиолетовой нитью, заплетенными косами и поголовно с мотками пряжи в руках. Наматывая ее на пальцы и передавая нити друг другу, они завели хоровод вокруг ферн, заточив ее в центре колдовской паутины. Тюльпана навела их... Они эхом отражали каждое ее слово, каждое движение. Шепот вовлек в импровизированный шабаш и меня. Я вклинилась между двумя ведьмами, присоединяясь. Но руки свяжут, свяжут как, как у куколки, куколки свяжешь, дерево скрепит, голова на нем твоя висит, последний вздох и ты безвредно. Петля, узелок и петля. Заклятие было незнакомо мне. уж точно не вписанным в главу Авроры Эдлер. «Это оно двигало моими губами, а не я. Слова, бархатистый вельвет, тянущиеся, как жвачка, и звучащие распев точно молитва. Интуитивно я понимала его природу. Неминуемый рок, как наказание за совершенное преступление, как та самая паутина из пряжи, которую мы плели. Это заклятие плелось из желания обесточить». Не присвоение чужого, а лишение. Это было не что иное, как магическая лоботомия. «Замолчите!» — взревела Ферн, когда первая нить обошла руки всех ведьм, включая меня, и вернулась к той, что расплела ее. Первый круг замкнулся, отрезая часть магии Ферн. «Ты выбрала не ту сторону тюльпана!» Не слыша ничего вокруг, кроме собственного пения, та продолжила внимательно плести узлы. Повторяя за ней, я тоже завязала следующую нить. Еще часть магии Ферн оказалась парализована, связанная паутиной, и покинула ее. Согнувшись от болезненного бессилия, она припечатала ладонь к земле, заставляя несколько ведьм шепота провалиться в образовавшиеся трещины. Но нить, перехваченная другими, не разорвалась, Тогда Ферн выкорчевала из леса несколько клёнов, подхваченные неистовым ветром, те буквально обрушились на наш круг, пытаясь задавить. Я вовремя отскочила, охнув, когда ветви деревьев проткнули нескольких ведьм насквозь. Это был слишком долгий ритуал. Сколько бы манипели, у Ферн оставалось слишком много магии. Она успеет положить весь ковен шёпота к тому моменту, как мы закончим». Прекрасно понимая это, Ферн ухмыльнулась, глядя мне в глаза, и возвела руки над головой. Ей почти удалось перекричать нашу песнь. «Под взорами небес, зловонь ей изливая, она раскинулась чудовищным цветком». Я узнала это стихотворение «Шарль Бадлер». Так изящно переделанный в известную на весь колдовской мир губительную порчу, что ломает ребра, пока не доберется до сердца и не раздавит его. Я уже чувствовала, как ноют бока, будто в них впиваются щипцами. Ведьмы, стоящие к ферн ближе всех, начали ронять нити, и хватаясь за грудные клетки. Спустя минуту я схватилась тоже, падая на колени. Дышать стало невыносимо. «Нет, нет, ещё чуть-чуть!» «Вот и всё!» — улыбнулась мне ферн. «Струились, как смола из острова живого, и... Ее заклинание близилось к пику, а моя жизнь — к закату, но вдруг она подавилась словами, а следом — собственной кровью. Ладони прижались к животу, на котором стремительно расползалось красное пятно. Глаза фер накруглились, и взгляд проник сквозь плотно сомкнутый круг ведьм, лихорадочно еще того, кто вел свою собственную битву у кромки озерной воды. То была битва и с самим собой, и с родным братом. Все произошло так быстро, что никто даже не успел понять. «Почему ты просто не вырубишь меня? Ну же, Коул!» «Да я стараюсь как могу, Гидон! С каких пор ты стал таким сильным?» «Это все из-за Ковина Ферн. Наша связь. Я черпаю ее силу. Черт!» Звон стали и проклятия, которыми сыпали оба брата, поглядывая в сторону Ферн в надежде, что та умрет раньше, чем кто-то из них двоих. Гидуан атаковал снова, снова и снова. Их с Коулом бой, невзрачный на фоне ведьмовских расприй, шел параллельно и был едва ли не яростнее, чем наш. Коул бесконечно отступал, защищаясь. Его новохон ни разу не задел Гидуана, разрезая пустой воздух, настолько быстро тот перемещался по берегу. Дрейфуя по нему следом, уворачиваясь от метких наскоков и копья, Коул предпринял очередную попытку повалить Гидона на земь и обездвижить, но тот, ослепленный гранатовым светом метки, без церемоний перевернул его и приложил лицо к камень торчащий из песка. Это будет продолжаться, пока я не убью тебя. Оглянись! – вскричал Гидон, бросив взгляд туда, где раскачивался хоровод ведьм. У него на глазах рухнули навзничь еще двое, выташнивая на землю разжиженные органы. «Ферн всегда выигрывает. Думаешь, будь ее так просто победить, никто бы этого до сих пор не сделал? Вон твоя Одри. Ты видишь, что с ней происходит. Они все умрут раньше, чем успеют закончить свой ритуал, но...» Гидеон вдруг осекся и сжал обеими руками копье. Виноградные лозы на нем вплелись ему в пальцы. Джулиан сказал, «Та, что всю жизнь пила солёную воду, не устоит перед каплей мёда, если она полюбила меня, если она вообще умеет любить». Гидон занёс над братом копьё. кол откашлялся от крови, пузырящейся на его разбитом подбородке, и вскинул голову. «Что? Причём здесь Джулиан? У нет, Гидон, не вздумай!» «Говорят, младших детей всегда любят больше. Это правда. Даже я люблю тебя сильнее, чем себя самого». Красное пятно, расползающееся по животу ферн, точно такое же растеклось на рубашке Гидона, когда он, обернув острие копья по часовой стрелке, вогнал его в себя до упора. «Покуда горит твоя звезда, горит и моя. Погаснет твоя звезда, погаснет моя». неразрывно, связано, вечно. Ферн упала на колени, а Гидеон упал рядом с Ковулом. Чернильная метка на их руках тускнела до розового рубца, Прижав к окровавленному животу вторую ладонь, Ферн забормотала исцеляющее заклятие, пытаясь залатать рану, но тщетно. Ритуал шел, и нить плелась дальше, связанная с Гидеоном Ферн не могла исцелить себя Не исцелив при этом и его А столько магии у нее уже не было Впервые я посмотрела на нее сочувствием А она на меня с пронзительным ужасом И неизвестно, что напугало ее больше Осознание того, что битва проиграна Или того, что она лишилась единственного человека Который заполнял то место в груди Где у живых людей находится сердце То, что должно было стать твоей силой «Стала твоей же слабостью!» «Петля, узелок и петля!» Я пропустила последнюю нить сквозь пальцы и туго ее затянула. «Сумудиат!» Шепнула Ферн, и прежде чем под унисон голосов тюльпана затянула на нити финальный узел, навсегда обезвредив ее ведьмовское начало, она исчезла. Я почувствовала, как слабеют руки, выпуская тлеющую нить, Упав на песок, выпущенная другими ведьмами шёпота, пряжа загорелась и обратилась в прах у нас на глазах. До завершения ритуала не хватило всего одного узелка, и этого было достаточно, чтобы Ферн больше никогда не представляла ни для кого угрозы. Чтобы она, израсходовав остатки магии на побег, истекла кровью там, вдалеке, и умерла, как умирают обычные люди. Ветер, неся с собой из города запах тыквенных семечек и яблочного мармелада, наконец-то улегся, а дым фантомов развеялся. Тюльпана рухнула на траву, переводя дух, и Диего привалился к ней спиной. Кажется, он даже потерял сознание, но быстро вернулся в него, когда Морган принялась залечивать его порезы, предварительно освободив Исаака от часов. Призраки умерших растаяли на глазах вместе с Ковином шепота, выполнившим свой долг, а оттого растворившимся в ночи без прощания. Блуждающие огоньки освещали им путь. Они осветили его и мне, когда я сквозь головокружение побрела к концу берега, где Коул тряс Гидеона за плечи, отказываясь верить в происходящее. «Одри, сюда!» Когда я склонилась над ним вместе с остальными, Гидеон уже не дышал. Лёжа на руках Коула, неподъемный и бездыханный, он вперил взгляд в небо, такое же чёрное, как траурная вуаль. В зелёных глазах уснуло лето. Коул плакал, сам того не замечая, и зажимал рану на животе Гидеона рукой, выдернув торчащее копьё. Кровь давно не шла, Вытекла почти вся, что была, превратив песок в красную глину. Обнаружив в ней даже собственные пальцы, я приподняла голову Гидуана, пытаясь разделить с ним угаснувший дар исцеления. Но даже будь я верховный, его время вышло. «Самайн. Триумф мертвецов. День, когда умирают братья». «Зачем он это сделал? Зачем? Зачем? Зачем?» Коул взрычал, припав лбом к холодному лбу Гидуана. В полумраке затухающих огоньков они были совсем неразличимы, как мы с Джулианом в детстве. Точеный профиль, ямочки на щеках, кофейные кудри. У Гидуана жестче и короче, у Коула непослушнее и длиннее. Он перебирал их, гладил, стискивая между костяшками, пока не услышал «Я могу попробовать». Исаак мягко тронул меня за плечо, бледная, и кашляющий после пережитой одержимости, но принявший в свои объятия, чтобы освободить место для Морган. Её губы, покусанные морозом, горели. Она осторожно пододвинула Коула, вглядываясь в окаменевшее лицо Гидона. Такое невинное. Все мы вновь становились детьми, когда умирали. Морган вдавила маленькие ладошки в рану на его животе, заставляя остатки крови брызнуть, а затем сдвинула руки выше. Обхватив обручем шею, она растерла по его коже собранную кровь, покрывая пурпуром каждый открытый участок. Морган не дышала, погрузившись в магию с головой. В ту магию, что никогда прежде не существовало, даже некромантия воскрешала мертвых на время, но не возвращала их к жизни». Это казалось противоестественным, нарушающим природный порядок вещей. Впрочем, как и те восемь даров, что знали ведьмы сегодня, но которые были немыслимы тысячи лет назад. Все вокруг замерло. Морган медленно наклонилась и запечатлела на губах Гидеона невесомый поцелуй. То было касание первобытной магии, которую она щедро поделилась с ним, чтобы в следующую секунду сердце Гидеона снова забилось. Ритмично, сильно, пусть и трескуче, как барахлящий динамик патефона. Я едва не потеряла сознание от облегчения, уже успев представить во всех красках похороны и то, что придется пережить Коулу, как последнему из рода Гастингсов. «Гидеон!» Коул осторожно притронулся пальцами к его ране. Рубашка была разорвана в том месте, где сквозь нее прошло острие копья, но плоть срослась невредимая. Этого хватило, чтобы Коул обнял брата и прижал к себе, не замечая, что тот не спешит обнимать его в ответ. Ватные руки так и остались лежать вдоль тела. Диего, почуяв неладное, осторожно наклонился, незаметно заглядывая Гидеону в глаза, ища в них искры сознания, но не находя. Тот лишь моргнул, медленно, как кошка, а затем обвел бездомным взглядом каждого из нас, будто не узнавал. Будто даже не пытался узнать. «Ну, как? Получилось?» — хрипло спросила Морган, повиснув на руках Диего, явно нуждаясь в экстренной порции вафель с кленовым сиропом. «Вроде бы», — промычала тюльпана озадачена и крайне неуверенно. Я поджала губы и дернула Диего за рукав рубашки, на что тот покачал головой. «Нужно отвезти Гедуона в Бёрлингтон», — только добавил он. Притворялся он так же безупречно, как и я. «Думаю, Гидону нужно время, чтобы прийти в себя. Здесь всё равно нельзя оставаться». «Да-да, конечно», — забормотал Коул, ослепленный счастьем от того, что его брат не мёртв, чтобы заметить, что он и не совсем жив. «Гидон, какой же ты дурень! Я больше никогда тебя не оставлю, клянусь! Всё будет хорошо, обещаю!» Подскочив с песка, Коул помог Исааку поднять Гидеона под руки и опомнился лишь тогда, когда ступил на траву. «Иди», — подтолкнула его я, крепко поцеловав в губы перед этим, чтобы наконец-то очнуться и убедиться, что не сплю. «Мы скоро придём». Коул кивнул и снова посмотрел на Гидеона. Тот вяло крутил головой. Синяки на щеках налились, Но они были мелочью по сравнению с той трещиной, что дал его рассудок. Стараясь, чтобы Морган этого не заметила, Диего потянул её к озеру. Всё ещё потрясённая и измотанная, я двинулась за ним в обход следов, что остались на песке от десятков ведьм. Разбитые тыквы хрустели под босыми ногами сочными обломками. «С Гедеоном, конечно, плохо получилось, и нам бы стоило это обсудить, но...» «Ты отрастила жабры? Где они? Хочу посмотреть!» Я крякнула, когда тюльпана ткнула меня в бок щекоча. Спрятав в карман клубок пряжи, она довольно улыбнулась. Наши ноги утопали в холодной воде и влажном податливом песке, но мы обе больше не мерзли, согретые осознанием того, что всё кончилось. «Крутой ритуал», — сказала я, заметив, как тюльпана косится на меня, дожидаясь этих слов. «Крутой план!» «Ответила она. Я почувствовала тяжёлую руку Диего в перстнях, опустившуюся мне на плечо. Тюльпана поморщилась, но не сбросила его вторую ладонь с себя, приняв тесные объятия и вместе с Морган, встрявшие между нами». Зои так и не пришла», — озвучила я, с тревогой глядя на тёмный горизонт. Гидон, что с ним?» «Давай решать проблемы по мере их поступления». «Вы ведь понимаете, что Ферн могла выжить?» Осторожно спросила тюльпана. Ковен шепота не закончил. Остался последний узел. «Если выжила, ей же хуже. Магии у нее не осталось. А ведьме без умения колдовать тяжко придется». Ядовито протянул Диего. «Где мы жить теперь будем?» Поинтересовалась Морган, подперев его подбородок своей макушкой. «И как мы можем быть Ковеном, если у нас нет Верховной?» Поддержал тот скептично. «Спокойно, ребята, сейчас всё исправим». Подобрав платье, чтобы не намочить, я шагнула в глубину озера. Когда вода захлестнула колени, я наклонилась и зачерпнула её в ладони. Та мерцала в бликах луны, храня в себе гораздо больше тайн, чем могло показаться на первый взгляд. «Ах, вот оно что!» цокнула языком тюльпана, выражая не то одобрение, не то разочарование, что не додумалась сделать это первой. Я выпила озерную воду, чувствуя, как вместе с прохладой по горлу бежит первозданная магия, утоляя жажду. Верховенство невозможно уничтожить. Впитавшись в озеро Шамплейн после смерти Джулиана, оно было готово принадлежать каждому, кто сочтет себя достойным. Как легендарный «Экскалибур», заточённый в камени. «Корей!» — воскликнул Диего, топнув ногой. «Я мог бы стать верховным Ковена Шамплейн. Всего один глоточек. Обидно!» Морган толкнула его локтем в ребра, и все трое рассмеялись. «Мне нравился этот смех. Беззаботный, дружный. Такому смеху самое место в семье за рождественским столом. Я бы отдала всё на свете, чтобы слышать этот звук как можно чаще». «Вы не обязаны», — сказала я, когда, вернувшись к ним на берег, заметила в руки Диего кожаный ремешок порванного браслета. Как и в прошлый раз, он надеялся заменить им атласную ленту для принесения ковенанта. Когда Шамплейн исчез, вы перестали принадлежать ему. Отныне вы свободны от всех уз и можете избрать любую дорогу. Даже ту, что проходит в сотнях миль отсюда, вы мне больше ничего не должны, в том числе ты, тюльпана. Я наградила её от чего-то пунцовую с бегающими туда-сюда глазами тёплым взглядом. «Аврора привязала тебя ко мне насильно, но твой долг исполнен. Ты можешь вернуться в Нью-Йорк или уехать, чтобы... А ты можешь заткнуться?» фыркнула она, выдёргивая шнурок из руки Диего. «Только давай без розовых соплей, а то я передумаю». Я ошарашенно следила за тем, как она связывает им наши ладони, лежащие друг на друге. Тронутая до глубины души, я едва сдержалась, чтобы не задушить её в порыве нежности. Своего нового друга и члена семьи, которым она в этот раз добровольно согласилась стать. Следом за ней встрепенулись Морган и Диего. Оба просунули свои руки под шнурок. Четверо ведьм, связанные им точно так же, как и Ковенантом. «Ты знаешь, кто ты есть», — сказала я Морган, остановив её. «Эх, идун не вступает в Ковен». Она создает свой. «В таком случае я не хочу быть Эхейдун», заявила Морган без тени сомнений, и ее пальцы сплелись с пальцами Диего, улыбнувшегося уголком губ. «Я хочу быть ведьмой Ковина Шамплейн. С этого вздоха и до последнего». Мы переглянулись и, стиснув руки друг друга, почувствовали трепет магии, соединяющей нас. Все трое произнесли Супреми Винефика Одри де Аллилуйя, сестра!